Глава 6. Я ожидал увидеть внутри дворца роскошь и убранство, однако интерьер оказался вполне спартанским. Ничего лишнего, как мне нравится. Конечно, было видно, что денег бухану тьма, но никакого выпендрежа. Камень, дерево, металл, стекло. Современно, насколько я могу судить, пребывая в чужом мире, о котором почти ничего не знаю. Вполне возможно, что на самом деле по местным меркам дворец Шуваловых утопал в роскоши. Княжна вспорхнула по мраморной лестнице и остановилась, поджидая меня. Я поднимался, прислушиваясь к физическим ощущениям. Как там мое новое тело? Оказалось, что очень неплохо, учитывая возраст и то, что я из больницы показала себя достойно. Даже не запыхался. Конечно, против моего прежнего ерунда, но это ничего. Натренирую. Дело наживное. Сюда, — махнула рукой, приглашая девушка. Вот и кабинет. Сейчас я скажу, что мы приехали. Приоткрыл дверь, она заглянула внутрь. Папа, его милость уже здесь. Вы вернулись, — знакомый уверенный голос донёсся из глубины кабинета. — Заходите скорей. Княжна высунулась, поманив меня. Я вошел за ней в просторную комнату, увешанную оружием, доспехами, флагами и картинами на военную тематику. Хозяин этой берлоги собрал неплохую коллекцию. Мог бы маленький музей открыть. Князь Шувалов вышел из-за огромного дубового стола и направился ко мне, протягивая ладонь. Рукопожатие вышло крепким, серые глаза придирчиво обижали меня с ног до головы и остановились на лице. — Рад видеть вас в добром здравии, барон, — произнес князь, чуть кивнув, — и что вы согласились погостить у нас тоже. Хотя я и предпочел бы, чтобы обстоятельства были иными. — Прошу, садитесь. Он указал на обитое плюшем кресло. — а н е позови сестру и брата. м а м а сейчас нет, так что с ней барон познакомится позже. — Хорошо, папа. Как только девушка упорхнула, прикрыв за собой дверь, Шувалов сел за стол и поставил на него локти. Взгляд его сделался подчеркнуто серьезным. — Итак, дорогой барон, не знаю, с чего даже и начать. Соболезнований или поздравлений? — Соболезнования я уже слышал. Давайте поздравления. Брови князя слегка приподнялись. — Вы хорошо держитесь, — сказал он, — даже слишком. Конечно, он ожидал, что придется разговаривать с пятнадцатилетним растерянным мальчиком, потерявшим за раз всю семью, слуг, вассалов и землю. Может, подыграть? Нет, к черту. — Я жив, это хорошо, пока не вижу поводов для радости, — честно сказал я. — Но, может, есть еще что-нибудь? Про это послушаю с удовольствием. — Но прежде позвольте поблагодарить, что приютили сироту. Князь поморщился. — Это само собой разумеется. Вы, барон, часть клана. Конечно, мы не бросим последнего из рода Скуратовых. — Еще бы. У меня ведь остался ценный дар. Вот только что вы с ним собираетесь делать, учитывая, что я и сам понятия не имею, как им пользоваться? — Вижу, вы вполне владеете собой, барон, — проговорил князь, снова окинув меня цепким взглядом опытного политика. Это радует. Пожалуй, обрисую вам перспективы, как я их вижу. В вашем активе на данный момент только то, что вы из рода Скуратовых. Это означает, что у вас есть дар. Разумеется, мы хотим его сохранить. Как это сделать, полагаю, вы и сами догадываетесь. — Пока нет, — признался я. — Женитьба, — весомо обронил Шувалов. И продолжение рода Скуратовых, только так вы сможете возродить его славу и мощь. Предлагаю вам выбрать достойную кандидатуру. Это что, обязательно? По выражению лица Шувалова было ясно, что его удивил мой вопрос. Видимо, подобные вещи здесь подразумевались сами собой. Каждый носитель титула должен иметь наследника, сказал он. Желательно нескольких. Жизнь в городе опасна, и нельзя делать ставку лишь на одного отпрыска. Кроме того, это позволит вам однажды вернуть удел. В брачном союзе с одним из сильных родов вы постепенно восстановите его обороноспособность. Я должен выбрать жену именно из зеленого клана? Нет, почему же? Снова удивился князь. Брак должен быть выгоден. И родственные связи с другими кланами имеют немаловажное значение. Кровь не водится, знаете ли. «А что, вы уже присмотрели себе невесту?» «Нет, просто интересуюсь возможностями и последствиями». Князь, п о н и м а ю щ е кивнул. «Это и з а м н е з и и сказал он. «Когда вы все вспомните, у вас не останется ни вопросов, ни сомнений». «И сколько у меня времени?» «Я имею в виду, когда я должен жениться». «Ну, сейчас вам пятнадцать, значит, через три года». а у х неплохой запас». И все это время удел будет контролировать кто-то другой? Скорее всего, даже дольше. После свадьбы понадобится не один год, чтобы восстановить силы рода. Даже с помощью семьи супруги. Понятно, так себе перспективы. Иного варианта я не вижу. Но это ясно. Может, я увижу. Время-то есть. В этот момент открылась дверь, и в кабинет вошли Аня и еще одна девушка и юноша. — Позвольте познакомить вас с остальными моими детьми, — сказал князь, вставая. Я тоже поднялся. — Это Мария Петровна и Павел Петрович. Дети — это господин барон Николай Скуратов. Мы обменялись поклонами. Парню было лет семнадцать, девушке не больше четырнадцати. — Добро пожаловать, — проговорил, подойдя Павел, протянул руку. — Мы знакомы, но почему бы не познакомиться снова? «Тем более, что мы будем ходить в одну школу, верно, папа?» «При этих словах я конкретно так напрягся, в смысле, в школу». Заметив мой вопросительный взгляд, князь кивнул. л н о разумеется, я договорюсь, чтобы господина барона приняли в Преображенскую старшую школу. Сколько осталось до начала занятий?» «Три дня», — подсказала Мария. «Через три года я тоже в нее поступлю, а Павел закончит». «Как так в школу?» — не выдержал я. «А как же домашнее обучение? Разве аристократы не учатся на дому?» Я читал Толстого и Тургенева. Там нигде не говорилось, чтобы дворяне таскались в школу. У всех были репетиторы, гувернёры, или как их там, м и с ь е всякие, короче. Шуваловы дружно переглянулись. «На дому обучаются инвалиды», — сказал князь. «А вы вполне здоровы. Не знаю, правда, как у вас насчёт знаний. В смысле, вы ведь могли всё забыть». н о сложение еще вроде помню, — буркнул я. — Вам понравится, барон, — пообещал Павел. — у ч и т ведь не только писать и считать, но и магии. И боевым искусством, — с энтузиазмом добавила Аня. — Я тоже посещаю Преображенскую школу. На класс младше Павла. — Выходит, ей всего шестнадцать. — Надо же! Я был уверен, что больше. — Вы помните, как пользоваться даром? — вдруг прямо спросил князь. — Можете призвать Бэра? Пришлось признаться, что нет. Вот видите, ш к о л у вам необходима, и потом без нее все равно нельзя. А п р е о б р а ж е н с к а я лучше в зеленом секторе. Конечно, было бы логичнее, если бы вы посещали родовую школу, но, увы, ее больше нет. Так что даже не знаю, как вы будете осваивать навыки чистильщика. — Чистильщика? — переспросил я, Апешев. — В каком смысле? — У вашего рода была особенная профессия, которой детей обучают с детства. Наверное, что-то вы помните, но этого, конечно, недостаточно. Ваша светлость, — выговорил я, не сразу вспомнив, как положено обращаться к особе, носящей княжеский титул. Объясните, что конкретно подразумевается под словом «чистильщик». — д «Да у ш не уборка тротуаров, — усмехнулся Шувалов. — Ваш род воспитывал ассасинов. — пояснил за отца Павел. — Профессиональных убийц. Очень жаль, что эта традиция прервется. — Это точно, — кивнул князь. — Охотников, загонщиков, ловчих и псарей у каждого клана хватает, а вот чистильщиков всегда дефицит. Я медленно вдохнул, затем еще медленнее выпустил воздух. Так — Так-так, похоже, я попал в тело киллера-недоучки. Что из этого следует? Во-первых, окружающие считают, что ассасин из меня никудышный. А это самое лучшее прикрытие для наемного убийца. Во-вторых, нужно обязательно овладеть местной магией. Без нее мне будет толком не развернуться. Вот и цель номер один, и школа должна помочь в ее достижении. Конечно, придется терпеть математику и прочие предметы, да еще общаться с малолетками, но когда человек определился со своими стремлениями, Остальное становится лишь средствами достижения. Под таким углом смириться с необходимостью таскаться на уроки легче. Хотя все равно, блин, я ведь был уверен, что свое уже отходил. «Ничего, барон, есть и другие профессии», — попробовал утешить, наверное, расценив мое м о л ч а н и е шувалов. «Уверен, со временем вы выберете что-нибудь по вкусу». Я кивнул. «Наверняка». — Мы еще поговорим, а сейчас у меня есть дела. Прошу извинить. Анна, покажешь барону его покоя? — Конечно, — с готовностью кивнула девушка. — Пойдемте, барон. Раскланившись с Марией и Павлом, я последовал за княжной. Она провела меня на третий этаж. — Здесь располагаются гостевые комнаты, — говорила девушка, пока мы шли по толстому пушистому ковру. — Вам отвели три. Этого хватит? — Более чем. Даже не представляю, что в них делать. Если понадобится еще, просто скажите. Кроме того, вам выделили автомобиль и шофера. Его номер вы найдете на столе. Вот мы и пришли. Остановившись, Анна толкнула дверь. Это первая комната. Остальные дальше. Я распорядилась оборудовать в них кабинет, спальню и гостиную. Столовая внизу, спортзал тоже на первом этаже. Покажу вам их позже. Я вошёл в просторное помещение. Кресло, журнальный столик, стационарный телефон, картины, шторы, ковёр, с е к р е т а р видимо, гостиная. «Вам нравится?» — с надеждой спросила девушка. «Да, очень». Обернувшись, я выдавил благодарную улыбку. «У вас прекрасный вкус. Слава богу, хоть не всё зелёное, а то мне уже начало казаться, будто я попал в изумрудный город». — Конечно, это не то же самое, что родной дом, — грустно сказала Аня. — Я понимаю. — Но не понимаешь, насколько. Я ведь не просто в чужом доме оказался. В другом мире. Это тебе не на соседнюю улицу переехать. — Мне все очень нравится, честно. Примите мою глубочайшую благодарность. Крайне вам признателен. Девушка просияла. — Тогда я вас оставлю. Она взглянула на большие настенные часы. Вдва — обед. «Шкафы, н а п о л н е н ы одеждой и обувью вашего размера. Если что-то не подойдет, просто сложите возле двери, и слуга заберет. Когда услышите удар гонга, знайте, я скоро приду, и мы отправимся обедать». Улыбнувшись на прощание, княжна упорхнула, взмахнув п о д о л о м розового платья. А я прошелся по комнате, коснулся телефона, даже сотовых нет. Взял картонку с номером шофера. Затем опустился на маленький диванчик. «Я в золотой клетке. Иначе это не назовешь. И меня попытаются спарить с подходящей девицей. Так, чтобы наш союз устроил клан. Возможно, это будет кто-то из дочерей князя. Скорее всего, старше, потому что едва ли он захочет ждать слишком долго. Нет, они, конечно, симпатичные, но плясать под чужую дудку мне нисколько не улыбалось». Впрочем, ее наверняка давно уже за кого-нибудь просватали. Я читал, что аристократы заключают исключительно династические браки. Так или иначе, ни малейшего желания жениться с 18 здешних лет у меня не было, как не было его и прежде. Значит, нужно найти способ обрести независимость и не увязнуть здесь по самые уши. Три года... У меня есть три года, прежде чем за мной я в и т с я чтобы п о в е с т и к алтарю. Но, с другой стороны, я теперь барон, глава рода. Шувалов прав, мне понадобятся наследники. Да и связи с сильными мира сего не помешают. Главное не плясать под чужую дудку, исходить из собственной выгоды и жен выбирать самому. Разумеется, никакой любви. Симпатии приветствуются, но сильные эмоции лишние. Я должен безжалостно отсекать их. Только так я доберусь здесь до вершины. И придется пересмотреть свои взгляды на ответственность. Я больше не один. У меня будут слуги и вассалы, жена и дети. Кто бы мог подумать, что так обернется. Но не опускать же руки. Нет, это совсем не в моем характере. Препятствия даются, чтобы сделать тебя сильнее. В этом вся их суть. Судьба дала мне второй шанс, и я сделаю все, чтобы воспользоваться им в полной мере».